«Да ведь это же Исаак из Йорка. Это такой богач, что мог бы выкупить из асирийского плена все десять колен израильских. Я лично с ним очень мало знаком, но наши и казначеи, ведут с ним дела, и они говорят, что его дом в Йорке полон золота и серебра. Даже стыдно, как это возможно в христианской стране». «Погодите, отец», — сказал еврей, — «умерьте свой гнев. Прошу ваше преподобие помнить, что я никому не навязываю своих денег».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 Тогда накликают все казни египетские на наши племя и делают все, что в их силах, дабы восстановить грубых, невежественных людей против нас, бедных, бедных, бедных чужестранцев. — Слушай-ка, приор, — сказал Локсли, — хоть он и еврей, но на этот раз говорит правду, поэтому перестань брониться и назначи ему выкуп, как он тебе назначил. — Надо быть сущим разбойником, — сказал приор, —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 — Да, — сказал старик, дрожать нетерпения, как прежде трепетал от страха. — Благословение Иакова да будет с тобою. Не можешь ли сказать мне что-нибудь о ней? — Ну, так что ее тащил гордый хромовник, когда пробивался через наш отряд вчера вечером, — сказал Йомин. — Я хотел был послать ему вслед стрелу, ушелок натянул, да побоялся нечаянно попасть в девицу, так и вот не выстрелил. О и лучше б ты выстрелил, лучше б твоя стрела пронзила ее грудь, лучше ей лежать в могиле своих предков, чем быть во власти этого развратного и лютого хромовника Горе мне горе пропала честь моего дома. Друзья сказал предводитель разбойников, хотя на еврей, но горе его расстрогла меня. Скажи честный сак, уплатив нам тысячу крон ты и в самом деле останешься без гроша.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 — Да, Исаак, — сказал приор приорэмер, — преклони колено перед Богом в лице его служителей, и кто знает, быть может, искреннее твое раскаяние и добрые пожертвования на усыпальницу святого Роберта доставят неожиданную благодать и тебе, и твоей дочери Ревекки. Я скорблю об участи этой девицы, ибо она весьма красива и привлекательна. Я ее видел на турнире в Ашби. Что же касается Бриана де Багельбера, то я на него имею большое влияние. Подумай же хорошенько, чем ты можешь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 и одомженных чешестранцам, то есть храмовников в настоящем случае, и <смех>, сокровища их друзьям, серечь в настоящем случае, вот этим вот честным джентльменам. Исаак громко застонал и стал ломать руки в припадке скорби и отчаяния. Тут Локсель отвел Исаака в сторону и сказал ему, «Обдумай хорошенько, Исаак, как тебе действовать. Мой совет — постарайся задобрить этого попа. Он человек тщеславный, алчный, и кроме того...»